Глава 8. Вечера ночи следующее утро, против ожидания не принесли никаких неожиданностей наподобие нападения наемных убийц, ядов в еде и тому подобных вещей, что посыпались на меня за последнее время. Даже удивительно, наверное, в полуночной гильдии никто не захотел связываться с целью, способной без проблем, а именно оставшись живых и разгуливая самостоятельно вместо обитания в палате целителя, Убить темную эльфийку. Что ж, мне от этого только лучше, а если слух об этом достиг черной части столицы, так вообще просто прекрасно. Учитывая мой интерес там, это только увеличит шансы на спокойный проход без стычек с представителями городского дна. Новости в преступной среде распространяются очень быстро, и уже сегодня все, связанные с гильдией убийц, разнесут настораживающую новость. По крайней мере, так объяснял Тиравиту один знакомый, специализирующийся на добыче информации. «Как раз его-то я и планирую навестить, чтобы немного развеять туман неизвестности над политической обстановкой в этом и соседних королевствах. Пусть это будет только общая информация, но осведомителю, торгующему знаниям, наверняка известны личности, обладающие более полными сведениями о политической арене мира или хотя бы ближайших окрестностей» а также сведения об их охране, что не менее важно для меня. По здравому размышлению, я все же не стал ничего из вещей оставлять в своих комнатах. Лучше уж рискнуть нападением грабителей, позарившихся на одинокого прохожего, забредшего в трущобы, с которыми я точно справлюсь. Чем надеяться на недоступность трактира для воров? И пусть мешок могу не повредив открыть только я, но это не повод давать кому-то пытаться проверить это. Одев броню... Обвешавшись оружием своим и трофейным, я закинул на спину мешок, чехол лука и колчан, и, под молчаливые поклоны хозяина, выполнившего, кстати, свое обещание насчет дочки, покинул трактир. Несмотря на только взошедшее светило, улицы столицы уже бурлили народом, спешащим куда-то по своим делам, не обращая внимания на окружающих. Разрезая толпу как нож масло, мимо прошел отряд стражи, подозрительно оглядывая всех встречных. Я также удостоился взгляда, но уже опасливого. Посмотрев им вслед и пожав плечами, наверное, слухи хорошо распространяются не только среди преступников, я развернулся и пошел в другую сторону. Добираться до дна столицы можно разными способами, но лучше не привлекать много внимания, чего с моей довольно необычной внешностью трудновато. С этой целью я вчера вечером и приобрел плащ с глубоким капюшоном, что сейчас и натянул на голову, скрывая характерные черты лица и торчащие острые уши, выдающие во мне эльфа. Погода сейчас пасмурная, а ночью вообще шел дождь, так что подобный наряд никого не удивит. Попасть в трущобы я решил за дворками, поскольку по главным, по их виду этого не скажешь, улицам пойдет в одиночку только дурак». А уж то, что там можно наткнуться на гораздо большее число бандитов, не стоит и упоминать. Как-то раз, когда мой эльф только появился здесь и не был в курсе местных особенностей, то решил попытаться там пройти. В итоге ему пришлось спешно уносить ноги, получив в тело пару метательных ножей. Потом отлеживался неделю и уже больше так не поступал, предпочитая перед очередным походом в черную часть сначала расспросить знакомых. Удивительно, как Теравита не прирезали окончательно, учитывая большую нелюбовь к светлым эльфам среди преступного общества и отсутствие поблизости стражи. Слишком сильно удивились его живучести, я полагаю. Один из наиболее удобных, а также слабо посещаемых, что более важно, проходов, располагался на границе мастеровых кварталов через два заброшенных дома, огороженных покосившимся забором. Подобное зрелище не является для столицы чем-то необычным. Чем дальше от центра, тем больше подобных домов попадается на глаза, особенно по соседству с трущобами. Убедившись, что за мной никто не следит, я отодвинул в сторону неприметную доску и скользнул в образовавшуюся дыру, придерживая полы плаща. Поскольку я оказался размерами немного побольше, чем оригинал, то чтобы не зацепиться одеждой, пришлось постараться. Оказавшись в густой траве, Выросший в заброшенном саду почти мне по плечо, я пригнулся и, осторожно обходя дом, двинулся уже к другой дырке, через которую можно было попасть на следующий участок и уже оттуда на задворке, относящиеся к черной части столицы. Как и шесть лет назад, новые обитатели в полуразрушенных строениях не появились, и никто меня не остановил, требуя оплатить проход, наиболее распространенный предлог ограбления. Впрочем, не думаю, что это будет продолжаться долго. Одиночка, тем более скрывающая свое лицо, желанная добыча для многих. Пусть и есть риск нарваться на представителя полночной гильдии. Обычно такие долго не живут, но слабых на голову или достаточно безумных тут хватает. Выбравшись на небольшой переулок, я быстро огляделся и, не заметив ничего подозрительного, стремительно пересек дорогу и углубился в лабиринт дворов. Пока за мной только наблюдали из окон или ветхих заборов, не делая попыток преградить путь или всадить нож в спину. Но не думаю, что подобная идиллия продлится долго. Еще хорошо, что дом необходимого мне осведомителя находится недалеко. Очень удобная позиция. Кто не сможет добраться целым и невредимым, даже небольшое расстояние по трущобам, тот не стоит разговора. Как я и ожидал, без драки пройти не удалось. Примерно за четыре дома от нужного мне дорогу преградила весьма колоритная парочка из небольшого юркого паренька с двумя кинжалами и создание только отдаленно напоминающего человека. У него в роду явно затесались тролли, по-другому гора мышц с печатью отсутствия мозгов на лице просто не появилась бы на свет. Вопреки ожиданиям позади никого не оказалось, так что можно было бы отступить, но мне-то надо было вперед, и мелкий это явно понимал и еще хорошо что между нами оставалось примерно шагов двадцать достаточное расстояние для маневра ну что сам за проход заплатишь или с обычным мордобоем лениво поинтересовался парень неожиданно глубоким голосом непринужденно вертя в руках кинжалы эй крыса помощь нужна поинтересовались из за ближайшего забора пропитым голосом не лезь грил без тебя разберусь огрызнулся бандит И сказал, уже обращаясь ко мне, «Ведь господин не хочет проблем, а поэтому заплатит нам десяток золотых за безопасный проход, не так ли?» Пока передо мной распинались, я просчитал все доступные варианты развития событий и остановился на единственно верном для данной ситуации – использовании оружия. «Отдавать что-то бандитам стоит только тогда, когда положение точно безвыходное». А если принять во внимание, что у меня с собой намного больше золота, чем десяток монет, то живым меня отсюда не выпустят точно. Не сейчас так на обратном пути попробуют отобрать у такого покладистого прохожего все до последней нитки. И еще не факт, что отпустят живым. Именно поэтому, еще не дослушав до конца предложения об оплате, я быстро потянул из чехла лук и стрелы, радуясь, что расстояние позволяет использовать дистанционное оружие. «Надо отдать парню должное». Едва я начал доставать оружие, как он тут же ринулся вперед без лишних слов, правильно оценив ситуацию и стараясь подобраться поближе для броска метательного ножа, который мгновенно оказался у него в левой руке вместо кинжала. Вот только у меня преимущество в скорости. Выпустив первую стрелу, я сместился в сторону, пропуская мимо вспоровшее воздух лезвие и пуская вторую, а за ней третью и четвертую почти в упор. Бандит меня удивил. Первую стрелу он пропустил мимо себя, опустив всего в пальцы от корпуса. Следующую отбил кинжалом, а третью успела только рассечь его ухо. Так что четвертую я выпустил почти в лицо оказавшегося очень шустрым человека. Он бы и эту успел отбить. Но я в последний момент успел сменить точку прицела, и парень получил стрелу не в глаз, а в шею. Хоть острое лезвие и сняло стружку с пролетевшего вплотную дерево, обрубив половину оперения, из-за этого и получилось, что наконечник погрузился в плоть под небольшим углом, больше вспарывая, чем протыкая. Что-то больно шустрый человечек попался, не иначе в дальней родне был кто-то из других рас. Да и на шее у него нечто магическое болтается. Захрипевший бандит рухнул на землю, царапая руками горло с прорастающими семенами, А его напарник только тогда сообразил, что происходит нечто не то, и двинулся вперед, доставая из-за пояса дубинку. Ну да, самое подходящее оружие для такой горы мяса. Без проблем, садив еще одну стрелу в глубоко посаженный глаз, я выпустил следующую через забор туда, откуда еще мгновение назад раздавалось предложение помощи. Тихий хрип показал правильность выстрела и стал неторопливо убирать лук в чехол. А Громила сделал еще несколько шагов вперед, прежде чем понял, что уже в общем-то мертв. И только тогда начал медленно и неповоротливо заваливаться вперед. От упавшего тела содрогнулась земля и поднялись целые клубы пыли. Я хмыкнул. Дождь дождем, а здесь уже все сухое. Переступив через труп мелкого и обойдя Громилу, копаться в их пожитках побрезговал, воняют. Я продолжил путь настороженно поглядывая по сторонам в поисках очередного желающего получить стрелу в глаз. К счастью, таких больше не оказалось, и я спокойно добрался до большого дома, выделяющегося среди окружающих лачуг своей основательностью и ухоженностью. Встав сбоку от двери так, чтобы не попасть в зону поражения пары неприятных ловушек, я громко постучал в дверь условным стуком, не обращая внимания на висящий рядом небольшой бронзовый колокольчик. Через некоторое время в глубине дома послышались тяжелые шаги. «Вообще-то этот условный стук сменился еще три года назад, ушастый!» Дверь открылась и в проходе воздвигся. Другого слова тут не применишь. Здоровенный орк, еле вписывающийся в проем, как по вышине, так и по ширине. Да, тот знакомый осведомитель – самый настоящий орк. Непонятно, почему не прибивший эльфа при первом же знакомстве, если судить по отношению между этими двумя расами, то при встрече со мной он должен был кинуться в атаку, или хотя бы презрительно скривиться, а не стоять и довольно скалиться. — Кстати, там, где ты сейчас стоишь, тоже теперь ловушка, — радостно сообщил орк, — так что хватит стоять столбом, заходи давай. Он посторонился, освобождая проход. — Как узнал, что это я? Воспользовавшись приглашением, я протиснулся в коридор мимо этой туши, оказавшейся на пару голов выше меня. «Во-первых, сейчас никто не стучит, а звонит в колокольчик. Во-вторых, я за время твоего отсутствия здорово поднялся на золотые круглиши и теперь могу позволить себе пользоваться артефактами, которые дадут опознать даже закутанного по самые уши посетителя». Из громилы следующего позади... Изливались прямо волны довольства. А из клиентов у меня только один ушастый и зеленый как огурец. На себя посмотри, жаба с клыками. Огрызнулся, входя в прихожую. Я смотрю, ты не только колокольчик повесил, но и дом подремонтировал. Да еще и чисто здесь на удивление. А не тот свинарник, что обычно разводишь, а гром. Ну да, но эта сестра постаралась. Немного смущенно отозвался орк. И тут же рявкнул. «Куда? Снимай сапоги! Там у меня везде ковры, так что нечего пыль и грязь нести. А имя у него подходящее. Очень заметно, когда смеется, как будто гром громыхает. Скинув сапоги и прошлепав босыми ногами, как и хозяин, я вошел в гостиную на первом этаже, как и говорил гром, всю устланную коврами. «Я смотрю, ты сам немного заматерел, шире вроде стал». «Да и уверенность появилась. От всей фигуры так и веет угрозой», — заметил орк, пока я скидывал плащ и падал в объятия огромного кресла, явно рассчитанного на хозяина. «Может быть, но до тебя по размерам мне еще далеко», — пожал плечами я. «Это ладно. Предлагаю отметить нашу встречу, а то ты не появлялся у меня довольно давно. Думал уже все, сгинул в поисках своих сокровищ с концами». «Ты же вот, прямо передо мной, живой и здоровый, скалишься!» «Разве что у тебя есть нечто достойное высшей расы!» Надменно вздернул я бровь, но затем расплылся улыбки. «Наверняка вина у тебя теперь еще лучше, чем раньше!» «Это ты прав! Есть такие бутылочки, что и ваш владыка не побрезгует!» «Угу, а ты уже не побрезговал!» Подначил я орка, подмигивая. «То-то от тебя чувствуется запах вашей знаменитой бормотухи, от которой тролли дохнут. Что отмечал?» «Да, вчера день рождения сестры отмечал», — мечтательно вздыхая, ответил Гром. «Ты как раз вовремя подошел. У меня на кухне еще много всего осталось. Еще и на завтра хватит. Все, жди, сейчас притащу жратву». И он одним легким движением воздел свою тушу и, мягко ступая, убежал в глубину дома. Если планировка не изменилась, именно там находится кухня. Проводив взглядом хозяина, я покачал головой. Убедительно добродушное существо, мне нравится. Да и мой эльф при первом знакомстве был только поражен, но потом привык и даже стал получать удовольствие от общения. Самое забавное – это превращение грома. В обычное время само добродушие. Но едва заходит разговор о делах, как на свет появляется хищный тип, пугающий одним своим видом. Особенно учитывая его габариты. Тут уж самый безголовый посетитель не станет спорить и пытаться настоять на своем. И едва дела заканчиваются, торговец информацией становится самим добродушием до следующего раза. Причем это не притворство и не надевание масок. Он просто такой сам по себе. Справился Гром буквально за пару минут. Не став мелочиться и притащив сразу небольшой стол с закуской и парой бутылок. Поставив все это богатство передо мной и с легкостью своротив поближе свое, поистине необъятное кресло, плюхнулся на него даже не запыхавшись. Вот теперь можно и здоровье поправить. Потер огромный ручищий орк и на правах хозяина принялся накладывать на огромные тарелки различную снедь. Предусмотрительно не кладя мне мясного, куда уж больше. Ты и так раза в три больше меня в ширину и на пару голов выше вверх. Шутливо усомнился я. «Э, ты еще моего батю не видел, он куда крупнее меня, настоящий зверь! Ну и хорошо, что не видел, иначе долго бы не прожил, он ведь для наухих никого не переносит. Что-то вы там ему напакостили, то ли стрелу в задницу вогнали, то ли что еще...» «Еще больше? А ты уверен, что твой папаша не тролль? По размеру как раз подходит...» Орк от такого предположения поперхнулся, но откашлившись, разразился громоподобным смехом, сотрясая посуду. «Нет, я всегда говорил, что язык у тебя жалит почище змеи, а бесцеремонностью ты больше похож на нас. Уверен, что в дедах у тебя никто из урочей крови не затесался, а то мы ребята не промах». Оскалился хозяин, насмешливо поглядывая на меня. «Увы, твои предположения беспочвенны. я лично знаком со всеми дедами по три колена назад, и все они жуткие зануды», — скривился в ответ. «Да, значит, и среди вас бывают неплохие парни, не задирающие нос до облаков», — констатировал гном. «А я, собственно, поэтому и сбежал из леса, потому как скука там жуткая, да все эти интриги, лучше уж в руинах копаться». Всяко веселее и в денежном отношении полезно. но и опасно, не так ли?» «А куда без этого?» — развел руками я. «Кстати, у которой сестры-то день рождения?» «Да все у той же, что со мной теперь живет. Вымахала уже чертовка!» — печально вздохнул Орг. «Спорить начинает взрослая стала. Ты ведь сколько меня не видел!» А она успела за это время из малявки, что у тебя на коленях сидела, превратиться в статную девку. А сейчас где? Да спит после празднования. Это ведь я с первыми лучами встаю даже после большой пьянки, и хоть бы что. А есть непривычки сегодня приходится отсыпаться. Тогда вот ей подарок, как раз в духе вашего народа. Я отстегнул от пояса оставленный от убийцы кинжал и передал Грому. «Легко пришло, легко ушло, так почему бы и нет?» Хозяин взял мой подарок и, обнажив лезвие, удивленно вздохнул. «Тир, ты вообще знаешь, что даришь? Такой подарок будет принят и настоящим воином с благоговением, а ты просто так отдаешь сопливой девчушке!» «Да мне все равно, это трофей, так пусть будет подарком, мне он не так уж нужен, ты же знаешь, что я больше полагаюсь на лук, чем на клинки!» «На лук, говоришь?» — орк внезапно подобрался, бросил на меня подозрительный взгляд и вкрадчивым голосом спросил. «А ко мне, мой ушастый друг, одну вещь. Тут прошел слушок, что ночную ведьму из гильдии убийц кто-то прибил ее же оружием, причем большинство осведомленных личностей сходятся на том, что цель-то сама была с длинными ушками» что и послужило огромной радости темной эльфийке, отобравшей исполнение заказа у остальных желающих. Уж не ты ли был той самой целью, а? Да и подобный ножичек у нее был в коллекции. Больно любила она скрывать этим ковыряльником глотки своих жертв. Раскусил ты меня, раскусил. Сдаюсь, это был я. Поднял руки кверху. Была у меня эта милая дама. «Да вот только такие визиты мне не нравятся, поэтому пришлось поучить ее хорошенько. Кто ж знал, что она окажется против и попробует попортить мне шкуру? Тут уж пришлось доводить дело до закономерной точки». Я независимо пожал плечами, будто сожалея, и тут же широко ухмыльнулся, насмешливо наблюдая, как вытягивается лицо торговца знаниями. — Силен, бродяга! — воскликнул гром, немного отойдя от шока, смотревшегося в его исполнение весьма забавно. — А ты знаешь, что, несмотря на увеличение суммы вознаграждения в полтора раза, никто теперь не хочет браться за твое устранение? Слишком уж впечатлились все из полночной гильдии зрелищем заколотой своей же спицей ведьмы. — Ну и отлично. Не будет о чем беспокоиться по ночам. — довольно кивнул я. Если честно, то на подобные эффекты я не рассчитывал, а просто прикончил темную первым попавшимся под руку оружием. Кто бы мог знать, что это даст такой результат? Если подумать, то аборигены слишком много внимания уделяют неявным знакам, таким, как этот. Какая разница, кого и как убили? Это не повод опускать руки или отказываться от возможности заработать. Но в будущем это знание мне еще пригодится. Гораздо легче запугать большое количество народа. Чем это же количество убить? Будь подобная ситуация в обществе ниров, предположим, поскольку на самом деле это нереально, то никто не придал бы способу убийства никакого значения. Мы скорее собирали бы побольше нападающих и приготовились более основательно, так, чтобы не оставить жертве ни единого шанса на выживание. А мальчик-то вырос. Если вспомнить, как ты улепетывала темного эльфа лет 20 назад, то просто смех пробирает. Ну, прошедшие десятилетия не потрачены даром. Пожал я плечами. Можно и так сказать, оскалился Орк. И теперь ты решил посетить меня, чтобы узнать личность заказчика. Почти. Кивнул я. Личность-то я знаю, и даже причина мне известна. Это старикашка-некромант, большой знаток древних вещей, и желает он получить одну штуку, что я приносил на опознание. «Так вот в чем дело. А почему он не нанял воров?» — почесал голову Громила. «Это уж куда дешевле, чем нанимать убийц за баснословную сумму золота». «Украсть? У эльфа? Гром, ты что, еще от попойки не отошел?» — удивился я. «А, ну да, вы сами, у кого хочешь, украдете даже нижнее белье, если надо будет. А ваши растения-сторожи вообще настоящий кошмар для честного вора». «Вот именно. А труп не сможет предъявить претензий, в случае чего», — добавил я. «Так что действие некроманта вполне логичное. Что у тебя на него есть?» «Ну, у нас имеется только один труполюб, интересующийся древним мусором. Это старикашка Дотнис», — сообщил Гром. противная личность, я тебе скажу. Впрочем, как и вся их братья». Вечно про него ходят не самые хорошие слухи, но пока их никто не смог подтвердить, а слишком злословящие быстро исчезали, объявляясь уже в виде трупов. — Это-то ладно. Меня интересует, как с ним можно разобраться, не слишком напрягаясь, — сообщил я. Не хочется передвигаться по городу, постоянно опасаясь убийц. — Не связывался бы ты с этим ублюдком, Тир, — скривился орк. Он сильный маг, и ни один ты на него зуб точишь. Но, как видишь, старикашка еще жив-здоров и помирать не собирается. Лучше тебе смыться отсюда, а в лесу попробуй эльфа догони». «Если ты так говоришь, то, пожалуй, стоит так и сделать», — задумчиво сказал я. «Но проблема в том, что у меня еще есть дела здесь, которые просто так не бросишь». «Думаю, дня три-четыре у тебя пока есть». — А вот потом обязательно появится кто-то, кто решит сорвать баснословную награду и прикончить цель, — сообщил орк. — Посмотрим, — хмыкнул я. — А вообще, что у вас творится? — Что ты имеешь в виду? — При моем прошлом посещении у вас не было столь оживленно. Причем слишком уж определенный народ это оживление производит. — Да ты никак только выполз из леса, Тир, — изумился орк. «Даже последний нищий знает, что у нас на носу возможность новой войны с одной или даже обоими империями». Э -э -э -э-- «Это ты о чем?» «О том. Недавно в Либе случился инцидент, повлекший за собой большие последствия. Что-то вроде провалившегося эксперимента нового магического оружия или чего-то около того», — сообщил Громила. И теперь империи стараются доказать, что это не несчастный случай, а целенаправленная разработка, противоречащая договору о мире. Ничего себе. И это еще не все. Ходят слухи, что на самом деле они призвали очень могущественного демона, который вырвался из-под контроля и порушил башню и главного демонолога. Но и это еще не все. Демона попытался выкинуть страж границ, но в результате случившейся битвы помер вместе с демоном. «Ты понимаешь, бог убит демоном!» От избытка чувств орк даже стал размахивать руками, а с потолка посыпалась пыль, сметенная громыханием его голоса. «Говорят, теперь на том месте огромное ямище, в которое может уместиться небольшой город». Все жрецы стоят на ушах и лихорадочно ищут малейшие следы выживания демона. А ближайшие королевства и сам Лиип буквально мгновенно наводнили орды шпионов и дипломатов, ловящих любой слух, что просачивается наружу. И теперь все небольшие королевства, что расположены вокруг вашего леса, срочно готовят все свои силы, привлекают наемников и заставляют союзнические договоры на случай приближающейся войны. «Никто не верит, что одним либом дело и ограничится!» Гром шумно перевел дыхание, поправляя тарелки, что стояли на столе сбоку, и теперь оказались под действием его рева, угрожающей близко к краю. А я сидел в ступоре, лихорадочно перечитывая все свои расчеты на будущее в свете полученной информации. Я предполагал, что мое появление и последующие события не останутся без внимания, но чтобы настолько... Это плохо, это очень плохо, это просто хуже некуда. В случае общей войны на этих землях мне не отсидеться в стороне. Точнее, безопасных мест просто не останется. А ведь есть еще жрецы и паразиты. Но с другой стороны, время войны – время больших возможностей, когда многое можно позволить себе, не опасаясь последствий. Вот только необходимые для этого ресурсы у меня отсутствуют. Срочно нужно посоветоваться с Велесом. У него может не оказаться доступа к такой информации, а ведь это жизненно важно для его ушастых жителей, которых он будет охранять, несмотря на всю их пакостность по отношению к собственному защитнику и покровителю. «Чудные дела творятся в мире! Да и у нас неспокойно стало!» — прервал мои размышления торговец знаниями. «А у вас-то что? Вроде бы тайная служба знает свое дело отлично!» — изобразил удивление я. «Да, но дознаватели начинают работу только тогда, когда уже что-то случилось или только начинает случаться», — отмахнулся орк. «А если кто-то в больших количествах начал скупать одиночных наемников, то не нужно быть пророком, чтобы понять, что будет заваруха». «Я даже знаю, какая. Только сообщать не буду, раз не знаешь». К тому же приходили ко мне недавно личности, очень интересовавшиеся местонахождением некой эльфийки. Имя называть не буду, но не странно ли? Сначала она кому-то понадобилась, теперь вот ты. Как по мне, так это настораживает. «Можешь не беспокоиться. За нами не началась охота», — усмехнулся я. «Помимо меня в столице хватает эльфов, и на них никто ножи не точит». «Может, ты и прав, но я бы на твоем месте поостерегся», — покачал головой гром. «Воскрешать не можете даже вы со всей вашей магией жизни, а мне, как ни странно, дорогая шкура единственного приличного знакомого из ушастых». Я польщен. Изобразив что-то вроде поклона сидя, я широко ухмыльнулся. «Из всех зеленокожих и клыкастых варваров ты самый приличный, по крайней мере, не сморкаешься в руках» и не брызгая слюной при разговоре. Гром хотел что-то ответить на мою колкость, но нам помешали. До моих чутких ушей донеслись приглушенные коврами звуки шагов, и одна из дверей в гостиную распахнулась, а на пороге возникла девушка. Принадлежала она к той же расе, что и мой собеседник, наверное, та самая сестра. И оказалась одета весьма легко. Длинная свободная рубашка до колен, четко облегала стройную длинноногую фигуру, Больше подчеркивая все достоинства, чем скрывая их. Да и тонкая ткань этому не способствовала. Длинные черные волосы девушки оказались растрепаны и спутаны, а сама она держалась одной рукой за опущенную голову, а другой за косяк. Болезненно морща, симпатичная, еще немного детская личика. «Гром, ты не мог бы орать потише, а то и без тебя голова раскалывается, а от твоего голоса вообще кажется, что молотом лупят. Да из чего ты раскричался с утра пораньше?» «Ведь посетители бывают только вечером». «Глаза раскрой! Не видишь, друг, у меня в гостях!» Буркнул, оборачиваясь Орг. «Между прочим, и тебе знакомый! Помнится, именно его ты пыталась дергать за длинные уши, залезая на колени!» Услышав последнюю фразу, девушка резко вскинула голову, устремляя взгляд в нашу сторону и немедленно расплываясь в радостной улыбке, как только рассмотрела меня. Дядя Тир! Издав радостный вопль, которому не помешала и больная голова, подбежав, она с размаху плюхнулась мне на колени, отчего я болезненно охнул. Сестра грома уже весила примерно столько же, сколько и я, если не больше, а в будущем могла вырасти такой же высокой, как и брат. А уж объятия у нее оказались и вовсе кости в чем я убедился на собственном опыте. «Ты бы хоть оделась нормально, прежде чем прыгать на тира», рассмеялся орк, явно забавляясь выражением моего лица. «Да и хватит его душить, а то я без гостя останусь». «Где ты был? Почему не навещал нас так долго? Я так соскучилась, и поиграть здесь не с кем. Ты у нас надолго?» Душить меня перестали. Но вместо этого девушка, в этот момент больше похожая на ребенка, принялась меня теребить, как мягкую игрушку, Под громогласный хохот брата, не забывая обрушивать на меня поток слов, огромные зеленые глаза радостно сияли, и под их взглядом я почувствовал, что сам расплываю в счастливой улыбке. Похоже, я слишком хорошо адаптировался и перенял образ мышления эльфов. Как раса весьма малочисленная, лесные жители очень трепетно относятся к детям, буквально дрожа над каждым. Если в семье родился ребенок, то он может рассчитывать на заботу и нежность не только со стороны родителей и близких родственников, но и всего дома, поскольку такое событие становится настоящим праздником. Не дай боги, кому обидеть маленького эльфенка, мстить будет вся раса, не считаясь положением обидчика. В большинстве случаев трепетное отношение распространяется даже на детей самых злейших врагов темных эльфов. Поэтому нет ничего удивительного, что Тировит однажды оказался в роли няньки для тогда еще малышки, когда поправлялся от ранения в доме Грома. Впрочем, это только одна из причин моего стремительно улучшающегося настроения. Другая настоящий фонтан искренней радости и счастья, обрушившийся на меня от девушки, даже без всяких на то усилий с моей стороны. И ниры, социальные существа... И для хорошего самочувствия нам обязательно необходимы сородичи рядом, которые поделятся своими положительными чувствами. Пусть я уже давно привык и смирился, что меня стараются избегать из-за вспышек внезапной ярости и гнева, причиняющих неудобства окружающим, но потребность ощущать направленные на меня положительные чувства никуда не делась. И сейчас я просто сидел и наслаждался, впервые за долгое время ощутив, что мне действительно рады. «Даже тлеющая глубоко внутри в тисках несокрушимой воли искра ярости, всегда готовая перерасти в бушующий пожар, почти исчезла под изливающимися на меня потоками счастья. И неважно, что между уровнем нашего развития целая пропасть. Все разумные существа, способные мыслить и состоящие из живой плоти, ведь и я был таким когда-то, испытывают как радость, так и огорчение». «Ну, прямо идиллия!» Умилился Орк, насмешливо хмыкая. «Ты не поверишь, как Тари меня достала, желая узнать, когда к нам в гости снова зайдет дядя Тир и будет с ней играть. Влюбилась, наверное». «Дурак», — буркнула девушка стремительно краснее и избегая встречаться со мной взглядом. «Так, а ну, марш, нормально одеваться! И чтобы причесалась, а то вся голова на гнездо похожа!» — скомандовал гром и пригрозил. «Иначе не отдам твоего подарка, принесенного тиравитом!» «Какой подарок?» «Если не поторопишься, то не узнаешь! Себе заберу, тем более такой!» «Не смей!» — взизгнул Атари, вскакивая с моих коленей и уносясь в ту же дверь, откуда и появилась. Только босые пятки засверкали, проводив ее взглядом, мы дружно усмехнулись. «Видал, какая красавица! А ведь ей всего четырнадцать лет исполнилось!» Вздохнув, покачал головой гром. «Еще недавно под стол пешком ходила, а теперь меня по росту догоняет. Скоро замуж отдавать придется». Он опять вздохнул. «После смерти сестер и брата я над ней прямо трясусь. Сейчас даже на улицу опасаюсь выпускать одну. Сам видел, в каком месте живем. Свои-то не тронут, знаю, что прибью не только их, но и всех окружающих, если только пальцем притронутся». «Но всегда найдется какой-нибудь урод, что наплюет на все!» «Да уж, такой цветок и в такой помойке, среди отбросов общества!» — кивнул я. «Меня удивляет, что ты до сих пор еще здесь, а не переехал в более спокойное место!» «Увы, хоть я сейчас и обладаю неплохим запасом золота, но этого явно не хватит, чтобы купить дом в торговой или бронзовой части, а в серую не имеет смысла!» «Поскольку там любят погулять детишки благородных, что, как ты понимаешь, почти одно и то же, если не хуже». «Отослать к родне?» «К кому?» — огорченно махнул рукой Гром. «К старшей сестре не пошлешь, поскольку она сама наемница и постоянно в разъездах. Дома появляется раза три в год, если не реже. Родители неизвестно где бродят, поскольку скучно им сидеть на одном месте» а больше у меня никого и не осталось. Прошлая война Сдорской империей унесла много жизней и почти всю родню, что жила здесь. — Постой, у тебя же вроде дядя еще живет где-то, — вспомнил я. Так отправил бы к нему. — Влип, с ума сошел! Там скоро такое будет твориться, что скорее он ко мне с семьей приедет, — раздраженно прорычал орк. — Как будто здесь будет лучше, — усомнился я. «Я на это надеюсь. По крайней мере, мы почти вплотную к вашему лесу. А между нами и империей Берут находятся валы, которые за последние два десятка лет полностью оправились от прошлой войны и нарастили внушительную военную мощь. Они, кстати, стягивают все свои силы на границу с империей, а наш король уже послал к ним несколько лучших полков под командованием своего среднего сына. И есть сведения» что большинство контрактов отрядов наемников также скуплено представителями королевского дома». «Уже? Так быстро?» – поразился я. «Ведь прошло совсем мало времени с начала всей этой кутерьмы». «А ты как ожидал?» – грустно усмехнулся Орк. «Это только вы долго раскачиваетесь, а имперцы, что те, что другие, держат на своих границах с нашей стороны три полных легиона». Два из которых только и ждут возможности вцепиться в бок королевством. Стоит немного промедлить, и враг уже у ворот. Хорошо еще, что ближайшая граница со Второй Империей довольно далеко. Иначе могилы можно начинать копать уже сейчас. Либо в этом отношении не повезло. От шамальцев из Аздорской Империи его отделяет только королевство Крачуш. Что не сможет на равных воевать со столь серьезным противником. «Месяца два, и у липцев будет два фронта, если империи договорятся между собой. А это значит, без помощи их просто сомнут, несмотря на всю мощь их магической науки и отличную армию. После и до нас дойдет». «Мрачная перспектива». «Именно. Так что сейчас нигде не безопасно. И помимо обычных неприятностей добавилась угроза близкой войны». «Ну да». Опять небось, повылазит всякая шваль, как в прошлый раз и будут громить все и вся мародерство, пока войска сражаются. Ты хочешь сказать, не всякая, окупленная имперцами, мрачно поправил меня Орк. Я думаю, в этот раз у них ничего не получится, поскольку еще остались живы те из тайной стражи, кто пережил прошлую войну, так что они подобного промаха больше не допустят. «Придумают что-нибудь новое?» — пожал я плечами. «Людская фантазия в способе убийства себе подобных не знает границ». «Тут ты прав!» — кивнул Гром. «Пожалуй, самое безопасное место сейчас — ваш лес, куда никто в здравом уме пока с оружием не сунется. Вот если бы Тари пошла к тебе младшей женой, то я был бы спокоен». «Ты шутишь?» «Я совершенно серьезен». Прямо посмотрел мне в глаза Орк. «Ты наилучший вариант. Тем более и сестра тебя обожает с детских лет. И вроде бы даже любит». «Так, что-то мне не нравится такое развитие событий. Мало того, что во время войны не попутешествуешь свободно в поисках источника, так еще на шею пытаются повесить юную арчанку. Надо срочно что-то придумать. Мне такая обуза, пусть и приятная, не нужна». Не говоря уж о том, что эльфы с орками далеко не в дружеских отношениях, хоть и не так, как с темными эльфами. Между прочим, я только недавно удрал от женитьбы на одной эльфийке и оставил в дураках много влиятельных личностей, использовав вместо себя куклу древних. А уж как я буду выглядеть, если притащу с собой клыкастую жену? Меня тогда точно прибьют вместе с ней. «Не прибьют!» — отмахнулся довольный гром. «Такие случаи уже бывали, и пусть вы старались это скрыть, но я прекрасно знаю, что одна такая парочка живет у вас и сейчас, и ведь даже не изгнали!» «Ага, попробовали бы они изгнать самого сильного мага в лесу, тем более правнука владыки!» «Подумаешь, а ты про правнук сводной сестры владыки! Не такая уж большая разница!» Безразлично пожал плечами этот гад. «А ты откуда знаешь?» По-настоящему удивился я, ведь этот факт эльф не разглашал никому. «Ты забываешь, чем я зарабатываю на жизнь!» Довольно оскалился орк. «А уж узнать твою личность можно было у любого эльфа, постоянно бывавшего в лесу. Там твое имя, знаешь ли, довольно известно». «Вообще-то эльфы даже такими сведениями делятся с посторонними неохота, не говоря уж про орков». Или он просто вытряс из первого попавшегося ушастого нужную информацию? Вполне вероятно. С такой-то комплекцией ему и немой все что угодно расскажет. «Я смотрю, ты подготовился к моему приходу», — скривился я. «А как же! Я всегда знаю, когда кто-то из моих знакомых и друзей находится в столице. Тем более ты заселился как раз в тот же трактир, где бывал раньше не раз». Так что я сразу подумал, что лучше всего отдать сестру тебе, тем более такой воин, как ты, нигде не пропадет, и убийство ночной ведьмы этому доказательство. «В этом случае меня точно изгонят», — тоскливо вздохнул я. От грома веяло такой непрошибаемой уверенностью в собственной правоте, что было ясно, он будет стоять на своем до последнего, и ведь даже не повлияешь на него никак». Применять свою силу, когда под боком рой растревоженных жрецов, как выяснилось, неуверенных в моей смерти, будет верхом глупости. А я и никогда не страдал. Просто же отказать будет недальновидно. Личность, что сможет узнать очень многое, мне всегда пригодится. Это не говоря про давнюю дружбу моего эльфа с этим странным орком и неоднократный долг жизни. «Ой, не надо мне небылицы рассказывать!» отмахнулся гром. «Это будет всего лишь еще одна проделка знаменитого возмутителя спокойствия Великого Леса. Причем далеко не самое громкое и неожиданное. От тебя нормальной женитьбы и не ждут, особенно после побега с навязанной церемонией». Ну, эльфов нет младших жен», — привел я наиболее весомый аргумент. «Обряд я проведу по старым традициям, и Тари станет тебе младшей женой даже по вашим законам» а ты сможешь на полном основании взять старшую жену из ваших. Именно так и поступил ваш сильнейший маг под давлением совета». «А в интригах и законах наших ты откуда разбираешься?» «Особенно если учесть, что этот случай произошел около двухсот лет назад, когда этого шантажиста еще и на свете не было». «А на что хроники у вас ведутся?» — удивился Гром. Это не упоминая про личные дневники и мемуары, которые иногда всплывают вне леса. Главное, вовремя их обнаружить и приберечь для себя». «Прохвост», — припечатал я. «И все равно нет. У меня и так проблем хватает. Еще и таскать за собой беспомощную девочку, которую могут убить просто из-за нахождения рядом я не хочу». «Странно». Несмотря на явное давление и чуть ли не принуждение меня к нежелательному варианту развития событий, я даже ни разу не пришел в ярость, что в другой ситуации непременно произошло бы. И причина вовсе не ворки, что мне понравился, несмотря на всю свою хитрость. Вот только в чем тогда? Во-первых, все равно всех эльфов скоро будут призывать в лес, как и раньше. Так что преодолеть небольшое расстояние с ней по тропам не так уж опасно. «Во-вторых, я обучал ее владению оружием лично, и не всякий наемник сможет с справиться. Тем более, уже сейчас она очень сильна даже по нашим меркам, а то я не заметил. Ну и в-третьих, я всегда помогу родственнику и другу справиться с проблемами, какие бы они ни были». Гром хитро подмигнул мне. «И хватит отбиваться. Я же знаю, что раньше ты у ней души не чаял». И сейчас прекрасно заметил, что сестра тебе нравится. Вот только не в том смысле, в котором ты подумал, жаба с клыками.